О, да, конечно. Я не вспоминаю прошлое, я только им и живу. И вот в этом-то я виновата перед своим мужем. — Да, но эта вина непроизвольная, вина, которая является и добрым делом. Нарышкина подняла на Александра вопросительный взгляд. — Теперь моя очередь не понимать вас, ваше высочество. Теперь вы говорите загадками. — И вы хорошо понимаете их. Вы по-прежнему читаете в моем сердце. Уверяю вас, что нет, Ваше Высочество. Я не имела счастья даже близко видеть вас хотя бы раз со времени вашего брака. И я так много слышала и слышу о вашем семейном счастье. Вы правы, я очень счастлив, и моя жена — ангел. Он поклонился и отошел от своей собеседницы». Она спокойно, с холодной улыбкой, посмотрела ему вслед. «О чем говорил с тобой великий князь?» — спросила ее мать опытным глазом придворной дамы, следившая за дочерью. Марья Антоновна повторила матери весь разговор. «Зачем же ты так резко напомнила ему о жене? Ведь он, говорят, действительно любит ее». Нарышкина повела плечами. «Его разговор со мной не доказывает этого». «Это ничего не значит!» На него нахлынуло воспоминание о былом увлечении. Надо было воспользоваться этим и не дать ему так быстро отойти. «Ничего. Так же быстро и назад вернется», — самонадеянно произнесла молодая женщина. «Знаете русскую пословицу, которая говорит, что старая любовь не ржавеет? Вот и его любовь ко мне не заржавела» а помучить его немножко не мешает. Во-первых, это вообще помогает, а во-вторых, он заслуживает этого. Он действительно слишком легко и слишком скоро отказался от своей любви ко мне. Но ведь на это была воля свыше. Выше любви не может быть никакой воли в мире, и я докажу это. Дайте срок, и вы увидите, что я была права. «Воля твоя...» Но я сомневаюсь, чтобы тебе все удалось так, как ты на это надеешься. Посмотрим, усмехнулась красавица. Бог ее знает. Может быть, она и в самом деле выйдет победительницей из этого рискованного турнира. Она так поразительно хороша. А Александр вскоре оставил бал под предлогом утомления и желания вернуться во дворец к супруге которая не могла сопровождать его в этот вечер по причине внезапного недомогания. Эти вспышки неопределенной беспричинной болезни возбуждали в сердце Александра надежду на приращение семейства. Но эта надежда становилась все меньше. Он уже не ждал детей. Вернувшись домой, он прошел в свой кабинет. Не дождавшись мужа, Елизавета Алексеевна сама пошла к нему, что случалось очень редко. Александр сидел, задумавшись, перед погасшим камином. «Вам не весело было на балу?» Елизавета присела на казетку «Почему вы так думаете?» Ласково улыбнулся он и поцеловал ее руку. «Вы так задумчивы, почти грустны». «Ни то, ни другое. Я просто устал». «Вы уехали раньше конца бала?» «Теперь еще сравнительно рано. Вас там не было» и потому мне тоже нечего было там делать. Великая княгиня пристально взглянула на мужа и спросила, — У вас произошла какая-нибудь неприятная встреча?